Глава 7. Алексей. В первую минуту, узнав от врачей, что Оленька осталась жива, Алексей был на вершине блаженства. После тех мучительных раздумий и сомнений во время ожидания скорой, Мир словно разделился для него на черное и белое, на «да» и «нет», и никаких других вариантов словно бы и не существовало. В тот момент Алексей чего то был уверен, что раз у и не умерла от травмы сразу, не покинула его, отправившись на небеса в сопровождении своего ангела-хранителя, значит, скоро она поправится. Ну, может быть, не совсем скоро, но через некоторое время. Врачи помогут ей, и все будет хорошо». Сначала Олю доставили в Зареченскую больницу. То самое здание старинной усадьбы, которое всего какой-то месяц назад покинул Алексей. Им повезло. Главврач Олег Ефимович, этот опытнейший хирург, который не так давно спас Алешу, оказался на месте и тут же взялся осматривать новую пациентку. — Ну, теперь уж точно все будет хорошо, — утешал себя Алексей. Олег Ефимович врач от Бога, Я сам в этом убедился, на собственной шкуре. Он сделает все возможное и даже невозможное, и Оленька снова будет в порядке. Увы, на деле все оказалось не так безоблачно. Лицо Олега Ефимовича, который вышел в коридор поговорить с ним, отнюдь не сияло радостью. И прежде чем начать разговор, он сразу предупредил, чтобы Алексей готовился услышать, Крайне неприятные вещи. «Значит, все-таки умерла?» У бывшего писателя опустились руки. «К счастью, нет», — возразил, покачав лысый головой врач. «Но ситуация сложная. Я бы сказал, чрезвычайно сложная». Из его дальнейших объяснений Алеша понял, что упала Оля очень неудачно. Она заработала несколько переломов конечности и ребер, но это еще не самое страшное. Наибольшее опасение внушала травма головы. Из-за нее Оля до сих пор находилась в бессознательном состоянии, и было неизвестно, когда она сможет прийти в себя. «Послушайте, Алексей Григорьевич, если мне память не изменяет, я советовал бы вам надолго не оставлять вашу жену здесь», — порекомендовал врач. Ей требуется высококвалифицированная помощь нейрохирургов, а у нас тут что греха таить? Нет, и никогда не было специалистов такого уровня. «А что же мне делать?» — растерялся Алеша. «Подыщите в Москве хорошую клинику и поскорее перевезите ее туда. Конечно, правильная транспортировка и уж тем более лечение обойдутся недешево, но вы, насколько я знаю, человек состоятельный и можете себе это позволить». — Конечно, конечно, — торопливо закивал писатель, — на лечение Оленьки я ничего не пожалею. — Ну вот и отлично. Если хотите, могу посоветовать вам пару старичных клиник, где, насколько мне известно, есть хорошие специалисты. Вскоре бесчувственную Олю со всеми необходимыми предосторожностями перевезли на Каширскую в клинику доктора Индрупского одно из лучших медицинских учреждений Москвы, которое отличалось от муниципальной районной больницы Зареченска так, как отличается «Бентли» последней модели от старого «Запорожца». Там врачи сделали все возможное, но ощутимых результатов не добились. Положение оказалось слишком серьезным. Оренька так и не сумела прийти в себя – и лежала теперь в отдельной палате под капельницей в окружении множества приборов, поддерживавших в ней жизнь. На все вопросы Алексея врачи лишь разводили руками. Ничего не известно. Может быть, она начнется уже завтра, а может и нет. Верьте и надейтесь. Сначала Алексей навещал свою любимую каждый день. Чтобы было поближе ездить, он перебрался из загородного дома в Москву в родительскую квартиру. После маминой смерти, когда встал вопрос, что делать с квартирой, Рита наотрез отказалась ее продавать. «Недвижимость — отличный вариант вложения средств», — заявила она. «Если вдруг наше финансовое положение когда-нибудь ухудшится, у нас всегда будет подспорье». «К тому же через каких-нибудь лет десять Лиза или Вася могут захотеть жить отдельно». Так что о продаже и речи быть не может. Лучше приведем квартиру в порядок, сделаем ремонт, обставим как следует и станем сдавать. Деньги никогда лишними не бывают. Так и сделали. Родительская однокомнатная квартирка была невелика, но зато располагалась в хорошем районе, почти в центре, да еще всего в десяти минутах ходьбы от метро. Так что сдать ее удалось не только быстро, но и выгодно. Несколько лет она приносила Ронцовым пусть небольшой, но стабильный доход. Однако где-то в конце весны, а может быть и в начале лета, Алексей толком не помнил, жильцы, которыми они с Ритой были очень довольны, молодая семейная пара, съехали, поскольку решились на ипотеку и обзавелись собственным жильем. С тех пор Алеша постоянно твердил себе, что родительской квартирой надо заняться. Может, все-таки продать ее или хотя бы отремонтировать и снова сдать. Но находились тысячи причин, почему он этого так и не сделал. От отсутствия настроения до мирового экономического кризиса, из-за которого цены на рынке недвижимости сильно упали. А теперь это все оказалось только на руку. Вот уж поистине, что не делается, то к лучшему. Без всякого сожаления покинув Акуловский дом, который теперь постоянно пробуждал в нем лишь тягостные мысли и воспоминания, писатель собрал вещи и отправился в Москву. На новом месте он обжился на удивление быстро. Может быть, потому что домой приезжал только ночевать, а дни в основном проводил в больнице, у постели бесчувственной Оленьки. Он разговаривал с ней, надеясь, что вдруг все-таки врачи ошибаются и любимая может слышать его. Рассказывал ей новости, читал вслух газеты, журналы и книги, и даже, когда смотрел фильмы на ноутбуке, поворачивал экран к ней, хотя и сам понимал бессмысленность подобных действий. Такой образ жизни он вел недели две, и, наверное, продолжал бы, может быть, даже намного дольше, если бы не тот звонок Вероники. Когда она позвонила, Алеша, как всегда, сидел напротив Оленой кровати, И читал вслух имя Розы Умберто Эка. Услышав сигнал телефона, он оказался вынужден прерваться на полусловие. «Леша, ты можешь сейчас говорить?» Голос бывшей жены звучал как-то особенно. Она явно была то ли огорчена, то ли встревожена чем-то. «Дело в том...» — она вдруг запнулась. «В общем, у нас неприятности. С Пашей Сердце Алексея дернулось провалилась куда-то и вернулась с острой иглой внутри. Неужели что-то случилось с сыном? Неужели сейчас ему, Алексею, придется убедиться в справедливости старой поговорки «Беда не приходит одна». «Что с Павлом?» — почти выкрикнул он. «Ой, Лешенька, он!» — бывшая жена заплакала. «Вероника, родная, возьми себя в руки!» — уговаривал растерянный Алексей. «Скажи мне, ради бога, что случилось?» Он. «Он университет бросил», — всхлипывала в трубке бывшая жена. «О, Боже всемогущий!» Писатель чуть не выронил мобильный, так вдруг потяжелели у него руки и ноги. Он-то уж был готов услышать самое худшее, а тут такие пустяки. Сердце отпустило, дышать стало намного легче. «Как же ты меня напугала, Вероника!» — пробормотал он в трубку. «А думаешь, я сам не напугана и не расстроена?» Бывшая жена явно не поняла, что он имел в виду. «И ведь посреди учебного года вдруг раз и бросил, когда учиться-то осталось всего ничего». «А что он сам говорит? Что заставило его принять такое решение? Может быть, у него какие-то проблемы в университете?» «Да в том-то и дело, что никаких проблем. Он каждый семестр в список лучших студентов попадал. Ни я, ни Игорь не можем понять, в чем дело. А сам Павел ничего толком нам не хочет объяснить». «Хорошо, Вероника, я позвоню и поговорю с ним», — пообещал писатель и вдруг услышал в ответ. «Да можешь уже и при встрече поговорить». «В каком смысле?» — не понял Алексей. «Пашка заявил, что переезжает жить в Россию». Только что вроде успокоившаяся Вероника снова всхлипнула. Вот даже как. Ну, дела. никусь родная, ну не плачь, пожалуйста. Ничего такого уж страшного не произошло. Подумаешь, университет бросил. Тоже мне трагедия. Бывают в жизни вещи гораздо хуже. Уж поверь мне. Да, конечно. Извини, запоздала, опомнилась Ника. Я даже не спросила, как у вас дела. Как Ольга... С годами Веронике почти удалось смириться с былой ненавистью к бывшей сопернице. Во всяком случае, весть о том, что Алексей и Оленька снова сошлись, она восприняла вроде бы спокойно и пожелала им счастья. Но все-таки Ника называла Олю всегда исключительно полным именем и никак иначе. «Без изменений», — привычно ответил Алексей. «Я как раз сейчас у нее». Тогда прости меня, пожалуйста. У тебя своих несчастий полон рот, а тут еще я со своими проблемами. — Ника, ну что ты такое говоришь? — возмутился писатель. — Проблемы Паши — это и мои проблемы. Он ведь наш с тобой сын. Прямо сейчас и позвоню ему. — Пожалуйста, Лешенька, а то мне как-то что-то так на сердце неспокойно. Разговор с сыном вышел коротким. Пашка подтвердил все слова матери. И об университете, и о скором приезде в Россию. Более того, он уже, оказывается, взял билет на самолет. «Я тебя встречу», — пообещал Алексей. «Да нет никакой необходимости, Па, я сам отлично доберусь», — возразил был сын, но день и номер рейса назвал. До его прилета оставалось всего четыре дня. «Вот тогда и поговорим», — решил Алеша. багажа у тебя много будет?» — поинтересовался он. «Да немало! Терабайт восемьдесят!» — очень по-современному ответил сын и попрощался. Алексею неловко было признаться в этом даже самому себе, но он всерьез опасался, что при встрече может не узнать сына. Последний раз он видел его лет семь назад тринадцатилетним мальчишкой, а теперь к нему прилетал взрослый парень, которому уже минуло двадцать. Конечно, он часто видел фотографии сына в интернете, но это все-таки совсем не то. Мелькнула даже мысль заготовить табличку с именем, как это обычно делают, встречая незнакомцев. Но, поразмыслив, Алексей от нее отказался. Впрочем, еще больше его пугало даже не то, что он не слишком хорошо знает, как выглядит старший сын, а то, что еще хуже представляет себе его внутренний мир. По рассказам Вероники, да коротким электронным запискам, которыми отец с сыном обменивались несколько раз в год, в основном накануне праздников, трудно было получить полноценное представление. Каким человеком стал его Павел? Сумеют ли они найти общий язык? Не окажется ли при встрече, что они абсолютно чужие люди, которым поговорить-то не о чем? Все это очень беспокоило Алексея. Однако встреча прошла на удивление успешно. Паша сам сразу узнал отца, да и Алексей мгновенно понял, что вон тот высокий молодой человек с двумя большими сумками, одна на плече, другая в руках, — это и есть его сын. Они обнялись. Затем Алексей подхватил одну из сумок и, почувствовав ее тяжесть, невольно крякнул. — Ого! Кирпичи везешь? — Я же совсем переезжаю, па! Серьезно, не поддержав шутки, отвечал Паша. И Алексей промолчал, решив, что сейчас не время и не место для серьезных разговоров. Добирались они из шереметьева довольно долго, то и дело попадая в пробки. Но Павла, похоже, это нисколько не смущало. Даже наоборот, у него было время как следует оглядеть окрестности и прийти к выводу, что увиденное ему нравится. По его мнению, Москва выглядела вполне современным городом. «Куда бы ты хотел поехать?» — поинтересовался Алексей. «В мой загородный дом в Акулове? Помнишь, где вы с мамой гостили в свой прошлый приезд? Или в бабушкину квартиру, где я сейчас живу?» «Давай лучше к бабушке», — отвечал сын. И хотя он не назвал причины, Алексей сразу догадался. Мальчик понимает, что его отцу тяжело находиться в доме, где случилось несчастье. Писатель был очень тронут такой тактичностью, особенно учитывая то, что первый вопрос Павла, когда они еще только шли к машине, был об Оле. «Ты, наверное, есть хочешь?» — спросил Алексей, когда они, наконец, оказались дома. «Не откажусь». «Тогда придется пойти в ресторан. Здесь у меня, к сожалению, припас в густо». «Ничего?» «Это даже лучше», — заверил его сын. «Интересно узнать, какими стали рестораны на родине». «Мне ж тут жить теперь». «Так ты не шутишь. Ты серьезно вернулся на назовсем?» — спросил Алеша, когда они уже сидели за столиком в ожидании заказа. «Угу», — кивнул сын. «О, я смотрю, тут весь народ с ноутами сидит. Тут бесплатный Wi-Fi? А я-то думал, до России такие технологии еще не дошли». «Да, сейчас это появилось во многих кафе и ресторанах», — подтвердил писатель. «Скажи, а можно узнать, чем вызвано такое твое решение?» Сын негромко вздохнул. «Не так-то просто это объяснить». «Но ты все-таки попробуй. Вдруг я даже пойму? Или ты считаешь меня таким динозавром, которому уже ничего недоступно? Алеша пытался за маской легкой иронии скрыть неловкость, которую все еще ощущал в общении со взрослым сыном. «Ну что ты, па, я совсем не то имел в виду», — смутился Паша. «Знаешь, в общем, я решил начать новую жизнь. Вернуться на родину, поселиться здесь. Работа у меня есть, к тому же дистанционная, так что умереть с голоду мне никак не грозит. Буду жить тут, общаться с друзьями». Он вдруг замолчал, и Алексей сразу же догадался о причине этой внезапной паузы. «И как же ее зовут?» — полюбопытствовал он. «Ксения», — простодушно ляпнул Павел, и только потом понял, что его купили. «То есть ты о ком?» «О твоей девушке», — с необидной улыбкой отвечал Алексей. «Ты ведь познакомился с ней по интернету, да? И приехал в Москву из-за нее?» «Откуда ты знаешь, па?» — вытаращил глаза Пашка. «Я маме ничего не говорил». «Я даже знаю, как она выглядит, твоя Ксюша», — пронеслось в голове у Алексея. «Я видел ее в том сне, который навеял мне перед смертью мой ангел-хранитель». Однако вслух он ничего подобного не произнес, не хватало еще напугать мальчика, а лишь снова улыбнулся. «Ты думаешь, мне никогда не было двадцать лет?» «Еще как было. Я тоже начинал новую жизнь», Тоже готов был бросить старую к ногам единственный и неповторимый. Услышав эти слова, Паш слегка поморщился. Да не в том совсем дело, Па. То есть в Ксюш, конечно, тоже, но не только в ней. Понимаешь, просто я живу не своей жизнью. Что? Теперь настал черед Алексея удивляться. Да и как тут не изумиться, когда твой сын слово в слово повторяет вывод, к которому ты сам пришел, лишь побывав на небесах. — Как это не своей жизнью? — ударился в расспрос писатель. С чего это ты взял? Что тебя натолкнуло на такую мысль? В какой-то момент ему вдруг подумалось, что и Паша довелось пройти тем же путем, которым проследовал он сам. — У меня такое чувство, Па! — объяснил сын. Вот все меня спрашивают, почему я бросил университет. А потому что понял, это не мое. Я изучал экономику, потому что так решили мама с Игорем. А мне экономика совсем не нравится. Мне гораздо интереснее компьютеры. Зачем учиться тому, что неинтересно, да еще на деньги чужого человека? Да, Игорь, нормальный мужик, он муж моей мамы, мой отчим. Но нафига мне отчим, если у меня есть родной отец? Он платит за меня, значит, я ему должен. А я не хочу быть никому должным, понимаешь? Я уже сам в состоянии на себя зарабатывать. Я и работу себе в компьютерной фирме сам нашел, и билет себе сам купил, и вообще... Его жаркий монолог был прерван появлением официанта, поставившего перед ними тарелки с закусками. Паша тотчас же принялся за еду со здоровым молодым аппетитом, но говорить при этом почти не переставал. — А Швейцария? — восклицал он. — Да это клевая страна, не спорю. Жить там здорово, все так спокойно, так размеренно. Но понимаешь, па, как-то так сложилось, что все мои друзья, ну, которые самые лучшие, самые близкие, все русские, или живут в России, или вот как я, уехали в другие страны, часто не по своей воле, а потому что так решили их родители. А в Швейцарии у меня друзей, собственно, и нет. — Постой, постой! — остановил его отец. «О каких друзьях из России ты говоришь? Тебя же увезли отсюда в пятилетнем возрасте. Откуда могли взяться близкие друзья?» «То есть как откуда?» От удивления Вилка Павла на несколько секунд замерла в воздухе. «Из интернета, конечно. Я ведь в основном в рунете тусуюсь. Мне с русскими ребятами как-то интереснее». «И с девчонками тоже», — продолжил за него Алексей. А про себя подумал об огромной разнице в психологии поколений. Сам никогда не сумел бы назвать другом, да еще близким, человека, которого даже никогда в жизни и не видел. А сын, похоже, обрел во всемирной паутине не только дружбу, но и любовь. Ты расскажешь мне о Ксюше? Сын охотно удовлетворил его любопытство, и вскоре писатель выяснил, что избранница Павла моложе его на три года, только что окончила школу, Учится на первом курсе педагогического университета на историческом факультете. — Вы хоть раз-то виделись? — поинтересовался отец. — В реале? — Ну да, — прозвучало в ответ. — Она этим летом ездила с предками в Италию, и я тоже туда махнул на неделю. — Вроде им понравился. — Во всяком случае, они не против, чтобы мы встречались. — Ну, а скажи, пожалуйста, почему именно ты решил приехать в Россию? — Почему не Ксюш к тебе в Швейцарию? Ведь это было бы логичнее. — А она не хочет. Пашка отодвинул от себя опустевшую тарелку и вытер губы салфеткой. — Она хочет жить в Москве. Не все же рвутся уехать. Ты вот, например, здесь живешь? — Ну, я другое дело. Я русский писатель. Вернее, был русским писателем. Здесь мои книги издают и читают, а за границей я вряд ли был бы кому-то нужен. Там меня и печатать-то никто не станет. — А что? — Если б стали. — Уехал бы? Сын пристально посмотрел на него. — Нет, скорее всего, — ответил Алеша после небольшой паузы. — Знаешь, как твоя баба Валь говорила? — Где родился, там и сгодился. — Угу, — кивнул сын. — Ксюшка тоже эту поговорку любит? — О! — Горячие несут. Наконец-то! И снова Алексей мысленно удивился тому, как многого он, оказывается, не знает о жизни. По его представлениям, все молодое поколение соотечественников только и мечтает о том, чтобы свалить за кордон в поисках лучшей жизни, то есть материальных благ. А оказалось, и они, молодые, тоже разные. «А где ты жить планируешь?» — спросил отец, когда с горячим было покончено. — У Ксюши? — Не, — покачал головой Павел. — Во всяком случае, не сразу. Ксения еще к этому не готова, да и я, пожалуй, тоже. Я пока в нашей с мамой квартире поживу, ну, ты знаешь, на профсоюзной, а там видно будет. Даже самому себе Алексей не стал признаваться, что его сильно огорчил этот ответ. В душе он очень хотел, чтобы сын, Возможно, его девушка поселились бы с ним. Это отвлекло бы от постоянных грустных мыслей о Оленьке. Да и не только. Впервые в жизни Алеша осознал вдруг островую потребность о ком-то заботиться, жить не для себя, а для близких людей. Но, разумеется, все эти мысли остались при нем. Пусть сын строит свою жизнь так, как считает нужным. И Павел начал ее строить. Поселился на профсоюзной, сам привел квартиру в порядок, вежливо отказавшись от предложения Алёше помочь с покупкой новых вещей. «На комп хороший монитор мне хватит, а остальное подождет». Вскоре он познакомил отца с Ксюшей, и Алексей почти не удивился, что девушка оказалась именно такой, какой он и видел ее в своем сне. Пухленькой, миловидной, внешне сильно напоминавшей молодую Веронику. Скромной, решённой намека на вульгарность» и при всем при этом очень неглупой, разговаривать с ней оказалось на удивление интересно. Когда после первой встречи Алексей сказал сыну, что ради такой девушки действительно стоило ехать за тысячи километров, он был совершенно искренен. Появление в его жизни Павла и Ксении полностью не развеяло туч на горизонте, но, по крайней мере, произвело тот эффект, который производит солнечный луч каким-то чудесным образом вдруг появляющийся на сером и скучном ноябрьском небе. Узнав о приезде Паши, Рита в первые же выходные пригласила его с Ксюшей и Алексеем к себе в гости, и это воссоединение семьи, как выразился Борис, оказалось более чем удачной идеей. Лиза и Ксения сразу подружились... А Вась так и вовсе пришел в восторг от неожиданно обретенного старшего брата и с тех пор только и говорил, что о Павле, и пытался подражать ему во всем. И Новый год они справили все вместе в Акуловском доме. Алексей был почти уверен, что этот Новый год станет одним из самых печальных в его жизни, даже хуже предыдущего, когда он уже с вечера крепко выпил и уснул еще до боя курантов. Но получилось все иначе. Не просто хорошо, а прям-таки здорово. Гуляли в сказочно прекрасном зимнем лесу, объедались вкуснейшей ритиной стрепнёй и бореными шашлыками, вечерами жгли костер и запускали к восторгу детей петарды, а днем, пока все занимались своими делами, они с Борисом сидели у камина и так хорошо разговаривали по душам, как не говорили уже много-много лет. Словом, если бы не постоянная мысль о боли, чье состояние оставалось неизменным, Алеша был бы по-настоящему счастлив. Через некоторое время после рождественских каникул вышла его последняя книга. Роман «Зачитавшийся ангел» появился на прилавках книжных магазинов и привлек к себе, видимо, по инерции, некоторое внимание прессы и передач радио и телевидения, посвященных литературным новинкам — Но все это и отдаленно не напоминало тот шумный успех, который имели предыдущие произведения Алексея Ронцова. К роману накрепко прилип и питит «мистический», а в отзывах о нем то и дело звучало словосочетание «вымысел автора». Книгу раскупали неохотно, И единственным эффектом от нее, который довелось наблюдать Алексею, стали начавшиеся вдруг звонки и письма от не вполне нормальных и просто сумасшедших людей, одержимых какой-либо идеей, иногда касающейся потустороннего мира или жизни после смерти, а иногда и вовсе не имевшей никакого отношения к содержанию книги. Первое время, месяца два... Писатель охотно шел с ними на контакт, думаю, что обрел товарищей по ситуации, приобретших сходный с его собственным опыт, ну, или хотя бы единомышленников. Однако каждая из встреч приносила разочарование. Практически все его собеседники оказывались душевно больными. Ни один из них не производил впечатления человека, говорившего правду, а не то, что считал правдой только он сам. Алексей разочаровывался все больше и больше, И наконец вовсе прекратил общаться с читателями. Надо быть честным с самим собой. Моя попытка открыть людям истину с треском провалилась, признался он себе. И это было очень и очень досадно.